Глава четвертая. Джулиан никак не мог заснуть. И не из-за крадущейся за окном луны или влажности в его коморке в казарме охотников. Постоянно крутились тревожные мысли о здоровье матери, о голове убитого банри купца, о том, что заклинания грозят приманить к городу диких тварей. В итоге Джулиан сел на кровати, вздохнул, оделся И выскользнул из казармы. Охранявшие вход в загоны охотники пропустили его без лишних вопросов. Джулиан прошел за широкие двери и немного постоял, чтобы глаза привыкли к тусклому свету фонаря. В загонах окна не предусматривались, так как никто не мог предсказать, что за дикий зверь там окажется и не послужит ли ему окно путем к бегству. Внутренние загоны были построены так, чтобы удержать любого необычного для Витая дикого зверя или тварь из иного мира. Опасных убивали сразу, как, например, Банри, особенно если они были настроены расправиться с оказавшимися поблизости людьми. Но с определенными особями так поступать было нельзя. Если эти виды находились на грани вымирания – или представляли ценность для экосистемы королевства. Поэтому тех диких зверей и тварей, которые не были опасны для людей, охотники отлавливали, зачастую подлечивали, а потом отпускали в их естественную среду обитания. Джулиан прошел к просторным железным клеткам. Занята была только одна, в самом конце. Запертый в ней зверь был примерно с лошадь размером, у него была серая, как сталь, шерсть, Массивные лапы с острыми когтями и волчья голова. Но с оленями рогами, причем рога были с и местами явно спилены. Зверь спал, положив морду между передними лапами, и Джулиан мог хорошо разглядеть его рога. Это был Фенрис. Обычно эти рогатые волки попадались в лесах на северо-востоке Вайги. Однако этого накануне днем охотники отловили на улицах города, и настроен он был очень агрессивно. «Думаете, это связано с проблемой заклинаний?» спросил Джулиан Капитана. «Интересно, как он сумел пробраться в город?» «Возле ворот его не видели», с сомнением в голосе сказала Керола. «Но есть свидетели, которые точно видели его в районе улицы Филиграни. Сходи туда, разведай. Что да как, может, что узнаешь?» Капитану доложили, что этот Фенрис убил горожанина. Джулиан невольно подумал об отце и представил, как его изуродованное тело лежало на земле в окружении туш издохших диких тварей. Причем их туши были в глубоких порезах и ранах, как будто они нападали друг на друга и до смерти рвали зубами и когтями. На шкуре Фенриса виднелись еще не затянувшиеся и довольно широкие шрамы. Скорее всего, зверь какое-то время пробыл в неволе, где с ним не просто жестоко обращались, а подвергали мучениям. Ясное дело, он при первой же возможности выплеснул накопившуюся злость на жителей Нексуса. Внезапно Фенрис поднял голову и посмотрел на Джулиана. Глаза у него были как у волка, янтарного цвета с круглыми черными зрачками. Когда он встретился взглядом с Джулианом, Зрачки сразу сузились. Фенрис ощерился и показал желтые клыки. У Джулиана запульсировал ожог на плече. Он опустился на колени рядом с клеткой. Фенрис заметно напрягся и следил за каждым его движением. Но Джулиан был спокоен и почти не моргал. И Фенрис постепенно расслабился, перестал щериться и даже устало выдохнул. «Знаю». Здесь не сладко, тихо пробормотал Джулиан. Как только твои раны заживут, тебя отпустят домой. Раньше он никогда не разговаривал с пойманными тварями. Его долг убивать или усмирять диких зверей, чтобы защитить людей от их когтей, клыков и рогов, чтобы предотвратить смерти, избавить от участи, постигшей Бенджамина Лука. Но в этот момент. Он не мог найти в себе силы быть жестоким или равнодушным к живому существу с такими затравленными глазами. Фенрис моргнул. Джулиан протянул руку через прутья решетки. «Я хочу знать, что с тобой случилось», — тихо сказал Джулиан. Фенрис дернул ушами. «Я не сделаю тебе больно». Казалось, голос Джулиана успокоил Фенриса и тот позволил к себе прикоснуться. Шерсть зверя была мягкой и легко расходилась между пальцами, так что можно было увидеть его бледную кожу. Сознание Джулиана начало затуманиваться. Оно как будто размывалось или истончалось. «Я человек. Меня зовут Джулиан. Я живу в Нексусе. Я не монстр», — мысленно повторял Джулиан, Но эти слова постепенно превращались в ничто, и вскоре его миром стали только зрение, обоняние и слух. Дыхание Джулиана стало медленным и ровным. Его сердце билось в такт с сердцем Фенриса. «Покажи мне». Очертания клетки и самого загона поблекли. Пол превратился в каменистую, наполненную запахами землю. Запахов было столько, что у Джулиана голова пошла кругом. Вокруг звучал глухой и настойчивый вой. От этого воя у него шерсть встала дыбом. А потом — хруст кости. Он вибрировал у него в голове и волной прошел по всему телу. За хрустом — вкус крови во рту. Кровь словно разливалась по языку. Его швыряли на землю. Над ним возникала фигура с чем-то острым в руке, с чем-то до ужаса острым — Потом удар кнутом по шкуре. Он зарычал и заметался, хотя его посадили в клетку, из которой не вырваться, и оставалось только зализывать раны. Над ним стоял враг. Двуногий враг. Приоткрыв рот, смотрел на него сверху вниз. Фенрис пошевелился, и Джулиан, охнув, снова стал собой. Убрал согретую зверем руку и попытался в деталях вспомнить только что виденное. Мысленно хватался за возникшие в сознании картинки. Человек с виду вайганец. В руках пила, рука по локоть в крови. «Спасибо тебе», — сказал Джулиан. Фенрис снова уткнулся мордой в лапы и стал засыпать. Джулиан закрыл лицо ладонью. «Я человек. Меня зовут Джулиан». «Я живу в Нексусе!» Но привкус крови во рту не исчезал. «Я не монстр!» На следующий день Джулиан рассказал об этих воспоминаниях капитану. Капитан с мрачным видом кивнула и передала ему рапорт, который он должен был перепроверить. «Никто не видел, откуда взялся этот зверюга», — сказала Керола но, возможно, эти показания помогут заполнить пустоты в картине произошедшего. Джулиан, пока они с Пэрисом работали с бумагами, в служебном помещении казарм, пытался решить, как правильно действовать дальше. Плечо стягивало от ожога, голова болела так, что о сне можно было забыть, а его напарник, если что-то и заметил, то не подавал виду. Место, где нашли Фенриса. Оторвавшись от бумаг, Пэрис потянулся, хрустнув костяшками пальцев. «Думаю, это где-то поблизости от какого-то из пресловутых черных рынков. И что с того? Просто подумай, кто из известных нам персонажей использует такие странные ингредиенты?» Пэрис начертил пальцем круг в воздухе. «А может, стружка от спеленных рогов Фенриса — это то самое?» Джулиан, нахмурившись, вспомнил возникший в его сознании образ человека с пилой в руках. Если так, надо сообщить об этом лорду Николасу. Или можем расследовать этот случай сами, дабы сэкономить время наисветлейшего. Услышав это, Джулиан приподнял бровь, а Пэрис пожал плечами. Вдруг найдем что-нибудь стоящее и захотим купить. Ты, охотник? «Ты работаешь на корону». «Я человек. У меня есть потребности, которые корона не может удовлетворить». «Что за...» «Нет, не хочу знать». Благодаря усилиям верховного комиссара, черных рынков в «Нексусе» почти не осталось. Джулиан никогда прежде не бывал в подобных местах и не горел желанием там оказаться. Но лекарства матери заканчивались а на черном рынке он мог найти хоть сколько-то и не задорого. Или даже мог найти ингредиенты, чтобы изготовить лекарство самому. Такое было вполне возможно. Джулиан нервно сглотнул. «Ладно, только отправлю послание». Джулиан смотрел на мокрую землю под сточной трубой. Сумерки уже наступили. Свет бледно-фиолетового неба словно очистил все вокруг, даже этот заброшенный район города с ветхими домами и воняющими мочой подворотнями. Перис стоял рядом с Джулианом. Оба оделись неприметно, как и положено для расследования, и Джулиан без лука за спиной чувствовал себя уязвимым, почти голым. «Какой-то ты дерганы, заметил Перис. Джулиан вздохнул и почесал щетину с бритых ниже темени волос. «Просто как-то напряжно». «Ну, это я могу понять». Пэрис покрутил опущенным указательным пальцем, и Джулиан повернулся к нему спиной. Пэрис взял его за плечи и начал большими пальцами массировать напряженные плечевые мышцы. Джулиан зашипел от боли, когда напарник слишком уж активно принялся за его левое плечо. Пэрис сразу перестал его наминать. «Извини, забыл, что ты еще восстанавливаешься. Суть в том...» что ты слишком уж напряжен. Советую расслабиться». «Как только так сразу», — пробормотал Джулиан. «Есть одно местечко на улице Каскара. Там по твоей спине будут ходить голыми ножками. Не знаю, может, ты не любитель ступней, но поверь, там они такие волшебные, просто мука. Я таких ступней нигде в жизни не видел. Слушай, перестань уже говорить ступни, ладно?» Рядом кто-то кашлянул. «Я чему-то помешал?» Феррис отпустил плечи Джулиана и похлопал его по спине. «Нет, просто помогаю приятелю расслабиться». Джулиан уничтожающе глянул на напарника и повернулся к подошедшему мужчине. Это был один из осведомителей охотников. Средних лет, борода с сединой, длинные сальные нечесанные волосы, одет неопрятно, штаны в опилках. «Малкольм!» Джулиан пожал мозолистую руку осведомителя. «Как поживаешь?» «Нормально все?» — проворчал тот. «А вы что здесь забыли?» «Да просто хотим узнать, может, кто чем-то незаконным тут у вас занимается?» «На что-то намекаешь?» Это были обычные танцы с информаторами, и Джулиан не спеша и очень терпеливо исполнял каждое па. «Нет, сэр!» «Просто интересно, вдруг ты заметил что-то необычное?» «Естественно, заметил. Кто не заметит? Сомнительные сделки, торговля разными препаратами. Вообще-то, я думал, что вы в курсе всего этого дерьма». «Наша служба этим дерьмом не занимается», — бодро констатировал Пэрис. «А в последнее время замечал что-нибудь действительно странное?» Продолжал гнуть свою линию Джулиан. «Что-нибудь...» связанное с животными или дикими тварями. Морщинистое лицо Малкольма стало жестким. «Вы мне платите или как?» Джулиан молча достал из кармана небольшой мешочек с монетами. «Есть одна лавка. Думаю, она вас заинтересует». У Малкольма дернулась щека. Он глянул через плечо, как будто опасался, что на него нападет целый отряд стражников. «Там...» Там есть всякое. В общем, это связано с дикими тварями. Местечко в районе улицы Филиграни, неподалеку от места, где пересекаются Мар и Саливат. Спасибо, Малкольм. Джулиан передал осведомителю мешочек с монетами. Тот взял нозу по дну, удовлетворенно кивнул и ушел, не попрощавшись. А Джулиан с Пэрисом принялись за дело. Солнце к этому времени уже клонилось к закату. На улице падали неровные, словно обломанные зубы, тени домов. Людей было много. Торговцы на центральных рынках города, ближе к вечеру, делали скидки на свой товар, чтобы не тащить его обратно после долгого и пока еще жаркого дня. Напарники свернули с главной улицы и прошли по сырому переулку до угла Мар и Саливат. Там начиналась тесная улочка — где из кирпичных труб лентами поднимался бледно-серый дым. Городской шум стих, и запах был особенный. Меди и золы, как пахнет в воздухе после грозы, только еще с примесью выплавленного человеком металла. «Думаю, это где-то здесь», — пробормотал Перес. В палатках и лавках с замызганными фасадами определенно можно было купить какой-нибудь запрещенный товар. Один магазинчик, судя по вывеске, торговал сушеными частями человеческих тел и туш убитых животных. В витрине другого были выставлены банки с зубами. Большинство торговцев предпочитали анонимность и работали в масках. Один, когда заметил, что Джулиан с любопытством его разглядывает, угрожающе скрестил руки на груди. «Разделимся?» — предложил Перис. Джулиан кивнул. Увидишь части диких тварей или ингредиенты для заклинаний? Ничего не предпринимай. Наша цель — собрать информацию и передать ее лорду, наисветлейшему». Пэрис пошел налево, Джулиан — направо. Проходя мимо палаток с обычным товаром, мешочки с травами, ароматный чай, привезенные из других стран ножи, Джулиан замедлил шаг и подумал, не спросить ли кого из торговцев, Какое средство помогает от изнурения? Но после того, как он рассчитался с Малкольмом, монет у него значительно поубавилось. «А, это ты?» Джулиан вздрогнул и огляделся по сторонам. Рядом с ним стояла высокая молодая женщина. Черные волосы, заплетенные в косу, одежда, белая блуза, красные обтягивающие штаны и высокие ботинки. Простая, но стильная. Она положила руку на крутое бедро, возможно, чтобы привлечь внимание к мечу, в довольно потертых ножнах. Но Джулиан обратил внимание на кольцо сониксом у нее на безымянном пальце. Странным было то, что оно совсем не улавливало и не отражало свет. Джулиан посмотрел ей в глаза. Глаза у нее были темно-карие, а взгляд такой пристальный, что ему даже стало как-то не по себе. «Я?» «Прости, что?» — запинаясь, спросил он. «Мы знакомы?» «Нет». «Пока нет. Но я знаю, кто ты». Джулиан огляделся, но Пэриса, естественно, поблизости не было. «Не уверен, что понимаю, о чем ты». «Я в курсе, что ты из некоего специального подразделения». Голос ее глубокий, мелодичный, накрывал, как полночь. «И знаю» из какой ты службы. Она знала, что он охотник и в данный момент работает на Николаса из дома Киров. Джулиану стало жарко. «Ты можешь оказаться полезным». Женщина наклонилась, достала из-за бархатный кошелек и сунула его в руку Джулиану. «Сдается мне, ты ищешь место, которое интересует и меня». «Я...» Начал Джулиан и запнулся. Кошелек у него в руке был довольно тяжелым. «Я не понимаю. Кое-кто здесь торгует частями диких тварей, в основном костями». Женщина приподняла бровь и добавила. «Возможно, владелец поставщик заклинателей». Джулиан открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. «Вот условия сделки» продолжила женщина. «Я приведу тебя в ту лавку и позволю разнести там все до основания, а в обмен...» Она ткнула пальцем в кошелек. «Ты позволишь мне взять кое-что?» Джулиан крепче сжал кошелек и как будто наяву услышал кашель матери. Но нет, он понятия не имел, кто эта женщина и почему она хочет раздобыть кости диких тварей. Все это дурно пахло, даже не так, от этого несло нелегальщиной. Джулиан с огромным трудом подавил в себе желание взять деньги и протянул кошелек женщине. «Извини, без меня». Она смотрела ему в глаза, как будто ждала, что она думается, но он выдержал ее взгляд, и она, хмыкнув, забрала у него кошелек. «Хорошо». «А теперь давай посмотрим, что будет, когда я во весь голос объявлю всем этим людям, что среди них тут шастает охотник». Женщина набрала в грудь побольше воздуха и собралась закричать так, чтобы ее услышали все на улице. Джулиан в последний момент зажал ей рот ладонью и прошипел «Ты что делаешь?». Она лизнула его ладонь, и он брезгливо отдернул руку. «Хочу лишить тебя прикрытия!» Джулиан вытер ладонь о куртку, а женщина с торжествующей улыбкой объяснила. «Это называется шантаж!» «Проклятие!» — выдохнул Джулиан. «Ладно, я тебе помогу, но делиться информацией не собираюсь. А ты расскажешь мне, что планируешь забрать из этой лавки!» Женщина погладила рукоять меча. «Это сюрприз!» Джулиан скрипнул зубами. Сделка была сомнительной, но его задача — найти поставщика ингредиентов для заклинателей. И, конечно же, того человека с пилой, которого он видел, погрузившись в воспоминания Фенриса. А с этой непонятной особой он разберется после того, как выполнит задание. Женщина сунула кошелек Джулиану в карман куртки и слегка по нему прихлопнула. «Как мне к тебе обращаться? Правда интересно?» Спрашиваю из вежливости. «Джулиан, а тебя как звать?» Женщина улыбнулась. Эту улыбку можно было сравнить с ночью в начале зимы или с тяжестью холодной воды на самой глубине реки. С безмолвными убийцами. «Тая!» — ответила женщина.